мощные тела рыбаков, не занимающихся спортом, жирные, толстопузые и добродушные телеса негациантов, прыщавые тощие фантазеры, изобретатели и маклеры. А поодаль от широкого моря дымят фабрики и делает свое обычное дело Карл Маркс. В Одессе очень бедная, многочисленная и страдающая еврейская гетто, очень самодовольная буржуазия и очень черносотенная городская дума. В Одессе сладостные и томительные весенние вечера, пряный аромат акаций и исполненная ровного и неотразимого света луна над темным морем. В Одессе по вечерам На смешных и мещанских дачках под темным и бархатным небом лежат на кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин. За кустами, их напудренных, разжиревших от безделья и наивно затянутых жен, пламенно тискую темпераментные медики и юристы. В Одессе Люди воздуха рыщут вокруг кофеен для того, чтобы заработать целковый и накормить семью. Но заработать-то не на чем, да и за что дать заработать бесполезному человеку, человеку воздуха? В Одессе есть порт, а в порту пароходы, пришедшие из Нью-Касля, Кардифа, Марселя и порт Саида. Негры, англичане, французы и американцы. Одесса знала времена расцвета, знает времена увядания, поэтичного, чуть-чуть беззаботного и очень беспомощного увядания. Одесса, в конце концов, скажет читатель, такой же город, как и все города, и просто вы неумеренно пристрастны. Так-то так, и пристрастен я действительно, и, может быть, намеренно, но, честное слово, в нем что-то есть». И это что-то подслушает настоящий человек и скажет, что жизнь печальна, однообразна, все это верно, но все же, все же и несмотря ни на что, необыкновенно, необыкновенно интересно. От рассуждения об Одессе моя мысль обращается к более глубоким вещам. Если вдуматься, то не окажется ли, что в русской литературе еще не было настоящего радостного, ясного описания солнца. Тургенев воспел расистое утро, покой ночи. У Достоевского можно почувствовать неровную и серую мостовую, по которой Карамазов идет к трактиру. Таинственный и тяжелый туман Петербурга. Серые дороги и покров тумана придушили людей, придушивши, Забавно и ужасно исковеркали, породили чат и смрад страстей, заставили метаться в столь обычной человеческой суете. Помните ли вы плодородящее яркое солнце у Гоголя, человека, пришедшего из Украины? Если такие описания есть, то они эпизод, но не эпизод нос, шинель, портрет и записки сумасшедшего. Петербург победил полтавщину, А как и Акакевич скромненько, но с ужасающей властностью затер Грицко, а отец Матвей кончил дело начатое Тарасом. Первым человеком, заговорившим в русской книге о солнце, заговорившим восторженно и страстно, был горький. Но именно потому что он говорит восторженно и страстно, это еще не совсем настоящее. Горький – предтеча и самый сильный в наше время, но он не певец солнца, оглашатой истины. Если о чем-нибудь стоит петь, то знайте, это о солнце. В любви Горького к солнцу есть что-то от головы, только огромным своим талантом преодолевает он это препятствие. Он любит солнце потому, что на Руси гнило и извилисто, потому что и в Нижнем, и Псковии и в Казани люди рыхлые, тяжелы, то непонятные, то трогательны, то безмерно и до одури надоедливы. Горький знает, почему он любит солнце, почему его следует любить. В сознательности этой и заключается причина того, что Горький – предтеча, часто великолепный и могучий, но предтеча. А вот Мапасан – Может быть, ничего не знает, а может быть, все знает. Громыхает посожженный зноем дороги дилижанс, Сидят в нем в дилижансе толстый лукавый парень Полит И здоровая крестьянская топорная девка. Что они там делают и почему делают, это уж их дело. Небу жарко, земле жарко, с спалитый из девки льёт пот, а дилижанс громыхает по сожженной светлым зноем дороги. Вот и все. В последнее время приохотились писать о том, как живут, любят, убивают и избирают волосные старшины в волонецкой, Вологодской или, скажем, в Архангельской губернии. Пишут все это самым подлинным языком, точка в точку так, как говорят в Оланецкой и Вологодской губерниях. Живут там, оказывается, холодно, дикости много. Старая история. И скоро об этой старой истории надоест читать. Да и уже надоело. И, думается мне, потянутся русские люди на юг, к морю и солнцу. Потянутся, это, впрочем, ошибка. Тянутся уже много столетий. В неистребимом стремлении к степям, даже, может быть, к кресту на Святой Софии, Таятся важнейшие пути для России. Чувствуют, надо освежить кровь. Становится душно. Литературный мессия, которого ждут столь долго и столь бесплодно, придет оттуда, из солнечных степей, обтекаемых морем.